Улитка-тихоход В поле зайчик скачет прытка Стриж промчался в вышине Не спешит одна улитка Тащит домик на спине Домик – прочная ракушка Сверху крыша в завиток Прячет в нем улитка брюшко Чтобы враг достать не смог По тропинке вдоль забора Путь нелегкий в огород Будет там она не скоро Но капуста не уйдет